Переход от видения к относительно нормальной реальности был настолько резким, что я едва осознавала, что происходит. Я открыла рот, чтобы что-нибудь сказать, но почти сразу его закрыла. Я не могла сфокусироваться на окружающем мире, так как почти все мое внимание было настроено на зрелище, на что же я только что смотрела. Видение ускользнуло, когда я попыталась его вспомнить. Я потрясла головой в неудачной попытке выбросить из нее упорно лезущие туда подробности происходящего вокруг. черты лица бросившегося ко мне барыги, расплывающиеся по мере того, как он подходил ко мне все ближе. Напряжение его тела, когда он решил подобрать что-то с земли, царапины и ржавчина на поднятом им ноже, который я выронила, в руке у меня остался только мой хороший нож. Я ненадолго закрыл глаза, пытаясь привести зрение в порядок, но это помогло совсем немного. Я посмотрела налево в поисках помощи, но увидела, что челюсти мало и сильно заняты, и движутся слишком быстро для того, чтобы мой мозг смог уверенно за ними следить. Справа, Лиза лежала на земле и её держал Брукс, к ним приближались барыги. Сенегал стоял передо мной, и, несмотря на отсутствие пистолета, умудрился держать противников подальше от нас, размахивая длинной цепью, отобранной у кого-то из барыг. Это давало нам немного пространства, но не более того. Трое опытных бойцов никак не могли защитить всех нас, зажмурившись, я использовала свою силу. Это помогло больше, чем все остальное. Информация о том, к чему прикасались мои насекомые, дала мне четкое представление о том, что происходит вокруг. У многих барыг на теле и в волосах были вши. Вокруг летало несколько мух. Направив их на врагов, я теперь могла следить за тем, что они делают. Меня переполнили паника и дезориентация, так что приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы не созвать целый рой. Используя немного насекомых, чтобы только лишь понять, что происходит вокруг, я не привлекала к ним нежелательного внимания». На всякий случай я позволила насекомым собираться на потолке торгового центра, запуская их внутрь через огромную дыру, где обвалилась крыша. Не открывая глаз, я вырвалась из схватки Шарлотты, чтобы ударить барыгу. Я порезала ему лоб, он прорычал что-то невнятное и кинулся на меня. Зная, что в силовом противостоянии он одержит вверх, я резко бросилась в бок и тяжело упала на землю, чуть не прокинув Синегала. Затем я подтянула колени к груди и резко пнула барыгу пятками в голень. Мой разум был как в тумане... «Иначе я смогла бы догадаться, что барыга повалится прямо на меня». Его плечо вдавилось мне в грудь, когда он грохнулся на меня всем телом. Его рука с ножом оказалась придавлена. Мне повезло чуть больше. Моя правая рука была свободна, так что я быстро полоснула ножом ему по ребрам. Такие неглубокие порезы обычно не опасны, зато невероятно болезненны. Заорав, барыга бросил свой нож, и я оттолкнула его к Шарлотте, Лизе и Бруксу. Сенегал развернулся ко мне и пнул барыгу, скинув его с меня. Когда он ударил его по челюсти замком на цепи, я попыталась встать. По собственной глупости поднявшись, я открыла глаза вместо того, чтобы воспользоваться своими сверхспособностями для оценки ситуации. Меня немедленно укачало так, что я едва не упала. Шарлотта схватила меня, чтобы я не грохнулась на землю и едва не напоролась на нож, который я все еще держала в руке. «О боже!» — пробормотала она. «Ты!» — я себя как-то выдала. Я не призывала настолько много насекомых. Нет, тут было что-то другое. Благодаря мухам, которых я посадила ей на голову, мне удалось понять, что она смотрит куда-то наверх. Затем Шарлотта посмотрела на меня, потом на Лизу и снова наверх. Глубоко дыша, чтобы сдержать тошноту, я страдом приоткрыла глаза, медленно подняла голову и увидела, что Шарлотта смотрит на сцену, где стоял толкач. Сам он чуть ли не висел на перилах, стараясь устоять на подкашивающихся ногах. Сочник, скрип, металлолом и другие его подчиненные выглядели не сильно лучше. Толкач схватил микрофон, и по торговому центру с эхом пронесся его мерзкий хохот. «Похоже, один из засранцев только что получил повышение!» Хихикнул он. Увидев на ринге непонятную белую вспышку, я поняла, что произошло. Среди сражающихся возникла еще одна вспышка, сразу за ней вторая, обе неподалёку от парня примерно моего возраста. Из его глаз, носа, ушей и рта курился белый дым, также немного дыма текло по его волосам, отчего те слабо шевелились». Он вздрогнул, когда кто-то бросился на него с оружием, и в полуметре слева от атакующего возникла еще одна вспышка «Промах». Мужчину качнуло в сторону исчезнувшей вспышки, будто его кто-то потянул за веревку. Светящийся парень вытянул вперед руку, и в метре за атакующим снова полохнуло. Мужчина бросился вперед, и парень атаковал в третий раз. На этот раз он попал, и когда вспышка исчезла, то вместе с ней у мужчины пропало плечо, предплечье, локоть, правая часть туловища и бедро. Из ран оставленных вспышках хлестанула кровь, а отрезанные кисть руки упала на землю. Парень заорал, выплескивая смесь страха, боли и ярости, и вокруг него в случайном порядке замелькали белые вспышки. Некоторые из них попали по лежащим без сознания людям, другие — по сражающимся. Большая часть не попала ни в кого. Событие триггер. Я только что видела, как кто-то получил свой триггер. Но что случилось с группой толкача, со мной и со сплетницей? Я что-то смутно припоминала и подумала, что нужно выразить это словами. Возможно, попытки описать увиденное помогут удержать его в памяти, Но слова исчезли, когда я попробовала их нащупать. Это напоминало способности чертёнка. Прежде чем я смогла ухватить хоть что-то, я полностью забыла произошедшее. Я силилась вспомнить, что я вообще только что делала, одновременно пытаясь прийти в себя. Шарлотта поддерживала меня, чтобы я не упала, и смотрела на меня, широко раскрыв глаза, Я вспомнила ее удивленное восклицание. Если этот эффект захватил всех пары людей, стоящих там на сцене, а ей и Лиза отреагировали точно так же, как и они, то было несложно догадаться. Следовательно, Шарлотта теперь знала. В поисках совета я посмотрела на Лизу, но она все еще лежала на земле без каких-либо признаков улучшения. Почему? Если случившееся было своеобразным откатом от чего-то события триггера, то заделали это ее сильнее из-за силы сплетницы? Я поспешила к ней. И Брок свернулся в бой, чтобы восстановить нашу линию обороны. «Лиза!» — потрясла я её. Она расфокусированно посмотрела на меня. «Они как вирусы!» — сказала она так тихо, будто разговаривала сама с собой. «И дети, и боги. Все это одновременно!» «Лиза, ты бредишь. Давай, соберись. Ситуация паршивее куда. «Я почти в норме. Разгадка вертятся на языке, но я никак не могу собрать все вместе!» Ее голос был настолько тихим, что казалось, будто она говорит сама с собой, а не со мной. «Вся еще заполняю пробелы! Я легонько шлепнула ее по лицу. Лиза! Возвращайся к реальности, хватит погружаться в эти грезы! Пощечно сработала, Лиза затсла головой, как собака, отряхивающаяся от воды. Тейлор, давай! Помогла я подняться ей на ноги, она чуть не упала, но все равно восстанавливалась быстрее меня. Шарлотта взяла на себя заботу о Лизе. и я двинулась помочь нашим телохранителям. Держав каждой руке по ножу, я встала за Бруксом, Сенегалом и Малым и приготовилась остановить любого, кому удастся проскользнуть мимо них. Глаза я держала закрытыми, так как чувствовала, что не смогу нормально двигаться, если открою их. Слабость быстро отступала. Мы успешно отбили атаку напавшей на нас группы. Еще одна группа тоже собиралась попробовать нас на прочность, но на вид они были еще менее боеспособны, чем мы. Их лидер был похож на настоящую амазонку, яростный взгляд и спутанные волосы, но я заметила пробежавшую по её лицу беспокоенность, когда она сравнила состояние наших групп. Амазонка была не в очень удобном положении, она понимала, что если они нападут на нас, то будут разбиты, но и приказать им отступить она тоже не могла, так как в этом случае выглядела бы трусихой. Однако нам так и не суждено было узнать, какое решение она примет. «Стоп!» — крикнул толкач микрофон. Потребовалась целая минута, чтобы все прекратили драться и отошли на безопасное расстояние». Так много раненых, сколько своих людей потерял толкать, чтобы провернуть этот трюк? Заботило ли его это? Его команда усилится пятью новыми паралюдьми, шестью, если считать парня, только что пережившего события триггер. «Если вас, хуесосов, не остановить, то на ногах останется только кто-нибудь один! Вас уже осталось пятеро! И именно столько нам и надо!» Только пятеро? В начале боя на ринге было человек восемьдесят, и очень многие так или иначе присоединились к сражению. Я смогла разглядеть оставшихся, когда зрители немного отступили назад. Похоже, трое из них были семьёй. Четвёртой стояла женщина, зажимающая красной от крови рукой рану в животе, и пятом был парень, который испытал события триггера. Среди отступающих от победителей людей я не заметила ни Брайса, ни его новой семьи. На ринге полохнула еще одна неконтролируемая вспышка, порожденная новоиспеченным кейпом. Она возникла невысоко от земли и испарила ногу мертвого или просто бессознательного мужчины, Оставив при этом саму землю нетронутой. Почему она спокойно поглотила одежду и плоть, но не задела здания? Мальчишка! Показал на него толкач. Подойди! Кольцо окружавшее Ринка исчезло, парень повернулся, будто все еще не осознавая произошедшее, и дернулся, когда в трех метрах от него возникла очередная вспышка. Он захромал поближе к сцене и уставился на толкача. Тебе нужна имя, малыш, если хочешь присоединиться к верхнему кругу барык! Парень моргнул, оглядываясь вокруг, словно не совсем понял, может, был в шоке? «Давай прямо сейчас! Не затягивай с этим!» Возникла еще одна вспышка, испарившая часть бетонного пола размером за баскетбольный мяч прямо под сценой толкача. Парень уставил снастворённую им ямку. «Стиратель?» — неуверенно предложил он. «Ластик, что ли? Жалкий розовый прыщ на конце карандаша? Хуйня!» — Прорычал толкач. «Эм...» Выдавил из себя парень, очевидно, не в силах мыслить здраво, когда на него смотрели все собравшиеся в торговом центре. «Скребок!» — крикнул толкач, и толпа взревела. «Как, черт возьми, скребок мог быть лучше стирателя?» «В какой безумной реальности?» Толкач дождался, пока толпа успокоилась, и поднял одну пробирку. Тебя нет смысла петь эту хуйню! От неё ты даже не улетишь! Выбери кого-нибудь!» Обдумывая сказанное, парень смотрел на толкача и вздрогнул, когда рядом возникла очередная вспышка. Обхватив одной рукой другую за локоть, он повернулся к толпе и заговорил дрожащим голосом. «Рек! Док!» Из зрительской толпы вышли двое парней. У одного из них с волос капала кровь, залив половину лица. Второй сильно кашлял кровью, размазывая ее около рта и под носом. «Можно? Можно дам эту штуку им обоим? Они поделят я", спросил парень со светящимися волосами. Толкач мерзко хохотнул. В его смехе не было ни капли веселья. «Нет, нет! Тебе этого точно не захочется! Выбери одного!» «Док! Док ее возьмёт!» Кашляющий парень с удивлением посмотрел на него. Второй с залитым кровью лицом неожиданно разозлился. «Какого хоя!» Белый свет вспыхнул чуть выше и правее получившего способности парня и все, кто был рядом, жались от страха. Вспышка вырвала кусок из металлической балки, поддерживавший крышу. Толпа перед парнем растопилась. подозревая, что Рик не подбежал и не ударил его только из-за его способностей и очевидного неумения ими управлять. Было ли это намеренным применением принципа «разделяй властвуй»? Если это было нарочно, если Толкач делал своих союзников от их бывшей группы шаек так, чтобы они не смогли потом объединиться против него, то мне стоило бы скорректировать свою невысокую оценку его способностей. Не то чтобы он стал мне хоть чуточку симпатичней, или я стал уважать его больше, Настоило признать за ним наличие ума. «Ты мне не помог, когда меня потянуло на ренг, сказала парнишка Рику. «А док хотя бы попытался! Мой призот ходит ему!» Пока док пробирался к сцене, далеко обходя своего только что получившего суперспособности друга, я вдруг осознала, что насекомые, которых я собрала на крыше, начали умирать. Кучка там, кучка здесь. Нет, не умирать. Они были оглушены, их чувства затерты вспышками хаоса и фальшивых ощущений. Я догадалась, что это... «Со мной такое бывало и раньше». Я повернулась к Лизе. Потирая порез на плече, я незаметно ткнула пальцем вверх и прошептала. «Приближается компания. Нам следует убираться, пока не начались проблемы». Она глянула вверх, затем кивнула. Тронув малого за плечо, она подала ему знак рукой, а он известил остальных «Мы двинулись». К человеку на крыше присоединились остальные. Некоторые насекомые погибли под их ногами». Еще больше их было оглушено, когда тот первый пополз на четвереньках, передвинувшись с обломка крыши на потолок торгового центра, свисая на руках. В здании не работало освещение, и я не смогла различить его в темноте. Здесь был три а остальные из команды трещины. Мы добрались до первого выхода, и как только мы достигли двери, ручка на ней исчезла. Щели, отделяющие косяк от стены, заполнились, как будто их залило изнутри воск цвета стен. С другими дверями творилось то же самое, Я увидела, как они вросли в стены и исчезли, превратившись в бесцветные пятна. Никто этого как будто не заметил, и их внимание было приковано к женщине, которая спускалась вниз со сцены, неся пробирку для дуга. Когда драка только началась, сплетница убедила меня не использовать силу из опасения, что последующий беспорядок и хаос вызовут ненужные жертвы, и что толпа может начать искать чужаков в своих рядах. Я не представляла, что они тут забыли, Но было впечатление, что трещина намеревалась нарушить вечеринку гораздо более прямолинейно, чем это собирались сделать мы. Нам предстояло увидеть оплощение плохого сценария, а наши пути отхода были полностью отрезаны.